Глава восьмая. Заря уже занялась, когда он возвратился домой. Образа человеческого не было на нем. Грязь покрывала все платье, лицо приняло дикий и страшный вид, угрюмо и тупо глядели глаза. Сиплым шепотом прогнал он от себя перфишку и заперся в своей комнате. Он едва держался на ногах от усталости, но он не лег в постель, а присел на стулу у двери и схватился за голову. «Украли, украли!» Но каким образом умудрился вор украсть ночью из запертой конюшни малек Деля? малек Деля, который и днем никого чужого к себе не подпускал. Украсть его без шума, без стука. И как растолковать, что ни одна дворняжка не пролаяла? Правда, их было всего две. Два молодых щенка, и те от холоду и голоду в землю зарывались. Но все-таки. И что я стану теперь делать без малек Думалась думала Счертопханова? Последней радости я теперь лишился. Настала пора умирать. Другую лошадь купить, благо деньги завелись. Да где такую другую лошадь найти? — Пантелей Еремеевич, Пантелей Еремеевич! — послышался робкий возглас за дверью. Чертопханов вскочил на ноги. — Кто это? — закричал он не своим голосом. — Это я, казачок ваш, перфишка. — Чего тебе? Аль нашелся, домой прибежал. — Никак нет, Пантелей Еремеевич. А тот же Довин, что его продал? — Ну, он приехал. «Го -го -го -го -го — Го-го-го-го-го! — захолкал Чертопханов и разом распахнул дверь. — Тащи его сюда! Тащи-тащи! При виде внезапно появившейся, всклокоченной, одичалой фигуры своего благодетеля, жид, стоявший за спиной у перфишки, хотел было дать стричка. Но Чертопханов в два прыжка настиг его, и как тигр вцепился ему в горло. а, -а, -а За деньгами пришел! За деньгами! — захрипел он, словно не он душил, а его души «Ночью украл, а днем за деньгами пришел, а? А?» «Помилуйте, Вася, благородие!» — застонал было Жид. «Сказывай, где моя лошадь, куда ты ее дел, кому сбыл? Сказывай, сказывай, сказывай же!» жит уже и стонать не мог. На посиневшем его лице исчезло даже выражение испуга. Руки опустились и повисли. Все тело его, яростно встряхиваемое чертопхановым, качалось взад и вперед, как тростник. — Деньги я тебе заплачу, я тебе заплачу сполна, до последней копейки! — кричал Чертопханов. — А только я задушу тебя, как последнего цыпленка, если ты сейчас же не скажешь мне! — Да вы уже задушили его, барин! — смиренно заметил казачок перфишка. Тут только опомнился Чертопханов. Он выпустил шею жида. Тот так и грохнулся на пол. Чертопханов подхватил его, усадил на скамью, влил ему в горло стакан водки, привел его в чувство и, приведший его в чувство, вступил с ним в разговор. Оказалось, что жид о краже Малека Дели не имел ни малейшего понятия. Да и с какой стати было ему красть лошадь, которую он же сам достал для почтеннейшего Пантелея Еремеевича? Тогда Чертопханов повел его в конюшню. Вдвоем они осмотрели стойло, ясли, замок на двери, перерыли сена, солому, перешли потом на двор. Чертопханов указал жиду следы копыт у плетня и вдруг ударил себя поляшком. — Стой! — воскликнул он. — Ты где лошадь купил? — В Малоархангельском уезде, на Верхосенской ярмарке, — отвечал жид. — У кого? — У казака. — Стой! Казак этот из молодых был или старый? — Средних лет, степенный человек. — А из себя каков? На вид каков? Небось, плут продувной? — Должно быть плут, Васи Благородие. Ну и что? Как он тебе говорил, плут-то этот? Лошадью он владел давно? — Помнится, говорил, что давно. Ну, так и некому было украсть, как именно ему. Ты посуди, слушай, стань сюда. Как тебя зовут? Жид встрепенулся и вскинул своими черными глазенками на Чертопханова. Как меня зовут? Ну, да, как твоя кличка? Мошель Лейба. Ну, посуди, Лейба, друг мой, ты умный человек. Кому, как не старому хозяину дался бы Малек Адель в руки? Ведь он и оседлал его, и взнуздал, и попону с него снял. Вон она на сене лежит просто как дома распоряжался, ведь всякого другого, не хозяина. Малекадель под ноги смял бы. Гвалт поднял бы такой, всю деревню бы переполошил. Согласен ты со мною? Согласен ты, согласен, Вася Благородие. Ну и значит, надо прежде всего отыскать казака того. Да как же отыскать его, Вася благородие я его всего только разочек видел. И где же он теперь, и как его зовут? Ай-вай-вай, прибавил жид, горестно потрясая песиками. «Лейба — Лейба! — закричал вдруг чертопханов. — Лейба, посмотри на меня! Ведь я рассудка лишился, я сам не свой. Я руки на себя наложу, если ты мне не поможешь. Да как же я могу? Поедем со мной и станем вора того разыскивать. Да куда же мы поедем? По ярмаркам, по большим трахтам, по малым трахтам, по конокрадам, по городам, по деревням, по хуторам. Всюду, всюду! А насчет денег ты не беспокойся, я, брат, наследство получил. Последнюю копейку просажу, а уж добуду своего друга. И не уйдет от нас казак, наш лиходей. Куда он, туда и мы. Он под землю, и мы под землю. Он к дьяволу, а мы к самому сатане. Но затем-зи к сатане, — заметил жид. Можно и без него. Клейба, подхватил чертопханов. Флейба. ты хоть еврей, вера твоя поганая, а душа у тебя лучше иной христианской. Жалься ты надо мною, одному мне ехать незачем, один я этого дела не обломаю. Я горячка, а ты голова, золотая голова. Племя ваше уж такое, без науки все постигло. Ты, может, сомневаешься, откуда, мол, у него деньги? Пойдем ко мне в комнату, я тебе и деньги все покажу. Возьми их, крест с шеи возьми, только отдай мне, малекадель, отдай, отдай. Чертопханов дрожал, как в лихорадке, под градом катился с его лица и, мешаясь со слезами, терялся в его усах. Он пожимал руки Лейбе, он умолял, он чуть не целовал его. Он пришел в выступление. Жид попытался было возражать, уверять, что ему никак невозможно отлучиться, что у него дела куда. Чертопханов и слышать ничего не хотел. Нечего было делать, согласился бедный Лейба. На другой день Чертопханов вместе с Лейбой выехал из Бессонова на крестьянской телеге. Жид являл вид несколько смущенный держался одной рукой за грядку и подпрыгивал всем своим дряблым телом на тряском сиденье. Другую руку он прижимал к пазухе, где у него лежала пачка ассигнаций, завернутых в газетную бумагу. Чертопханов сидел, как истукан, только глазами поводил кругом и дышал полной грудью. За поясом у него торчал кинжал. — Ну, злодей-разлучник, берегись теперь! — пробормотал он, выезжая на большую дорогу. Дом он свой поручил казачку перфишки и бабе Стрепухе, глухой старой женщине, которую он презрел у себя из сострадания. «Я к вам вернусь на малекаделе, крикнул он им на прощание. «Или уж вовсе не вернусь!» «Ты бы хоть замуж за меня пошла, что ли?» — сострил Перфишка, толкнув Стрепуху локтем в бок. «Все равно нам, барина, не дождаться, а то ведь со скуки пропадешь!»